Глава 5. Прогноз погоды сбылся не по времени, а по ситуации. Эдик не говорил, когда подъедут полицейские, сказал, что с их появлением начнется дождь, и как в воду смотрел, только микроавтобус пересек линию ворот, как пошел дождь, и над мостом где-то громыхнуло. Микроавтобус подъехал к самому крыльцу, одна дверь сдвинулась, другая распахнулась, Лысый полноватый мужчина в роговых очках и спортивного вида парень с пышной шевелюрой вышли одновременно, оба в штатском. Появился и криминалист со своим чемоданом в черном жилете с опознавательной полоской. Среднего роста мужчина с короткими руками и кривыми ногами. Глаза маленькие, нос широкий, сильно подрубленный снизу. Лицом он чем-то смахивал на мишку коалу. Крупного сложения мужчина в костюме, как у врача скорой помощи, напоминал настоящего медведя. Даже походка косолапая. Выражение лица добродушное, но взгляд жесткий, тяжелый. Последний вышел, раскрывая над собой зонд, офицер фурешки синего цвета, куртка кожаная, без погон, непонятно в каком он звании. Да это и не важно. Водитель остался в машине, дурак он что ли, мокнуть под дождем. Полицейские и представители Следственного комитета торопливо зашли в вестибюль здания. Оксана заговорила с ними, но что-то никто не спешил к трупу. Кирилл усмехнулся. Им спешить надо, пока ливень еще не все следы уничтожил. Мужчина в кожаной куртке, надетый на синий китель, первым переместился в ресторан. Глянул на Кирилла, перевел взгляд на Эдика, оценивающе посмотрел на Анжелу. Кто из вас труп? обнаружил. Спросил он и механически провел пальцем по горлу. Вдруг плохо выбрит. А он, похоже, торопился. Где-то щетины нет вовсе, где-то срезано не совсем. И порез на подбородке. Кирилл не стал строить из себя неприступную крепость, достал портмоне из кармана, вынул права. Полотнов Кирилл Васильевич. И что вы видели, Кирилл Васильевич? Взяв права, следователь продолжал смотреть на него из-под проницательно. «С кем, простите, имею дело? Майор юстиции Клементьев, следственный комитет. Следы я видел на песке, отпечатки ног. Кто-то из озера вышел и обратно, резиновые сапоги, как у меня, но на два размера больше. Почему на два, а не на три? Сомневаетесь, что больше?» «Больше следы, больше, чем у Кирилла Васильевича», — немного подумав, добавил Эдик. Я видел, и администратор Оксана видела. Все, больше никто не увидит. Можете не сомневаться, дождь уже смыл следы. Долго ехали, зевнула Анжела. Клементьев строго посмотрел на нее, но девушка в ответ лишь усмехнулась. Не надо ее стращать, бесполезно. А следы из озера и обратно? Я думаю, преступник по воде шел, я пробовал. Тяжело идти, но можно. Вы пробовали? и преступника видел в армейском плаще с капюшоном. Далеко было, но точно в плаще и в сапогах. А по воде он шел или по песку, я не знаю, пожал плечами Кирилл. «А может, и не шел?» Клементьев посмотрел на Кирилла. «А может, и не видел. Может, показалось. Но в дом я не заходил и не переодевался. И плащ мой на перилах под крыльцом. Берите, смотрите, крови на нем нет. И на мне тоже». А должна быть кровь? Там раз десять ножом ударили. В живот. Кто ударил? Дима купаться пошел. В одних шортах. Кирилл старался держать себя в руках. Знал, что его будут подозревать. Готовился к этому. И с полотенцем. К воде, я так думаю, он пошел не сразу. Сначала на машину свою глянул. Там, если от крыльца немного отойти, ее можно увидеть. Или глянул, или даже сходил а потом уже отправился к воде. Чуть-чуть до крыльца не дошел, с убийцей встретился, а тут его ножом в живот. Долго бил, наверняка. «Красочно рассказываете, Кирилл Васильевич, как будто сами все видели, как будто сами били». «Я в это время вдоль озера гулял, утренний мацион совершал, так сказать, заметил человек в плаще». Потом увидел труп, понял, что видел убийцу, побежал за ним. Кирилл вытащил из куртки травмат, положил на стойку. Предъявил и разрешение на оружие. «Побежал», — подхватил эстафету Эдик. «А тут я к машине шел за сигаретами. Смотрю, бежит. Что за дела? Человека, говорит, убили». «Кто убил?» «Мне Диму убивать незачем», — качнул головой Кирилл. «Может, поссорились с ним?» Если бы поссорились, я бы в него из пистолета. Кирилл кивком указал на свой травмат. Да и ножа у меня нет, и руки чистые. Руки вымыть можно? Тебе же сказали, начальник, никто в дом не заходил, не умывался, не переодевался. скривил губы Эдик. Ни я не заходил, ни Кирилл. А ваши документы посмотреть можно? Раздраженно спросил Клементьев. Эзик также предъявил права, и следователь носил на него. Где гражданин Пригорков находился в момент убийства? Что видел на месте преступления? Эдик говорил все, как было, и желтушного сдал. Рассказал, как тот испачкал руки в крови и ушел их мыть. Дождь не заканчивался, но Клементьев все-таки отправился к трупу и помощников своих прихватил. «Хорошо нас за собой не потащил» с интересом глянув на анжелу сказал эдик та в ответ посмотрела куда то сквозь него если он интересовал ее то как собеседник а не как мужчина и кирилл должен это понять а если нет она еще раз попытается ему это объяснить или даже не раз да могли бы исходить если плащи надеть сказал кирилл твоя накидка на крыльце мокнет Прижимаясь к нему плечом сказала анжела свой плащ накидку она прихватила и как оказалось правильно сделала а камуфляж оставила в доме и сапоги на ней отнюдь не резиновые очень изящные сапоги и дорогие новую можно купить у оксана должна быть ну так мы взяли вчера с Ингой», — кивнул эдик а что дешево и сердито убийца в таком же плаще был сказал Кирилл. «Эй, я не говорю, что это ты, я говорю, что отовариться он мог здесь». «Ну да, в таком же плаще мужик был», — вспомнила Анжела. «Какой мужик?» До да у моста ошивался». «Может, это он бревно подбросил, которое я выбросил, незаметно подмигнув Анжеле, придумал новую версию с бревном Кирилл». «Может, и он. А что за мужик?» «В каком доме он живет?» «Может, здесь у него на базе дома, может, не здесь. Пусть полиция с ним разбирается», – махнул рукой Кирилл. Но Клементьев даже не стал выяснять, какого мужчину видел Кирилл, пошел по пути наименьшего сопротивления, взялся за желтушного. Вот пили, пили, поссориться могли, могли, руки опять же от крови отмывал, одежду в стирку бросил. В общем, увезли крытого Игоря Михайловича в отдел, и спецмашина труп забрала. Свидетелей допросили под протокол. Велели находиться на базе, никуда не уезжать, причем подписку о невыезде взяли со всех, даже с мужчины, который заехал в момент гибели Воротникова. На обед в ресторане собрались все жильцы отдельных домов из тех, кто остался. Кирилл с Анжелой и Эдик с Новый постоялец Спиридонов Андрей Витальевич в первом и шестом по счету домах никто не проживал, а из номеров главного корпуса подошла не совсем уж молодая пара, сухощавый с у мужчины и полная женщина, с круглым, как у колобка, лицом и грустными, как у обиженной собаки, глазами. Они тоже могли что-то видеть, но их под протокол не допрашивали. Оперативника просил, и на этом все. В главном корпусе были заняты еще два номера, но постояльцы в ресторан спускаться не торопились. Кирилл с Анжелой и Эдик с Ингей, не сговариваясь сели за один стол. Спиридонов и супружеская пара расположились по соседству. И Кирилл с Анжелой уже тепленькие, с утра пивом разогревались, и Эдик такой же. Поэтому горячему заказали холодной водки. Анжела с Ингей попросили виски. Под шампанское сказали «Настроения нет». «Я слышала, убийца из озера выходил», сказала женщина с круглым лицом. «Представьтесь, пожалуйста». Сухим голосом телеведущего, берущего интервью, попросила или даже потребовала Анжела и тут же прыснула в кулак, давая понять, что пошутила. Но женщина восприняла ее слова всерьез и даже попыталась подняться, но муж вовремя взял ее за руку. «Кошкина Алевтина Ивановна». Левтина Ивановна. Извините. Анжела приложила руку к груди. Пьяные выходки совершенно трезвые женщины. Самой стыдно. А давайте к нам, засуетилась Инга. Стол большой, и круглый, как минимум на шесть персон. Даже тесниться не пришлось. Мужчина и женщина перебрались за общий стол, а Спиридонов остался за своим столом. Ему уже подали заказ. Солянку, салат, мясное блюдо. И бутылку красного вина вряд ли крепленого лептина ивановна кто там к нам из озера выходит спросила инга взглядом скользнув по кириллу а спиридонов смотрел на нее с интересом и как будто даже выжделением а девушка она красивая чего уж тут говорить но кирилл и не пытался подбивать клинья хотя бы потому что не хотел рушить отношения с эдиком а они ему нелегко дались нельзя с ним бодаться Он ведь и про труп рассказать может. «Кто к нам выходит?» Захлопала глазами женщина. «Не знаю. Я всего лишь предполагаю». «Все равно знаешь ты или предполагаешь?» Усмехнулся Кошкин. «Все равно неправда. Водяных не существует». «А русалки?» Распахнув глаза, спросила Анжела. «Русалки с хвостом!» фыркнул Эдик. «Это в сапогах была». «Тьфу ты, этот!» «Значит, русал?» «В сапогах. Может, русалку в армию призвали?» сострила Инга и снова вскользь глянула на Кирилла. «Русал – это крупнейший в мире производитель алюминия». Спиридонов решил не оставаться в стороне. «Думаю, он к нашему убийству отношения не имеет». «Мужчина, вы к нам, перебирайтесь!» Кошкина сдвинулась на стуле расширяя пространство между собой и Ингой. Сдвинулся и ее муж, хотя перед этим недовольно глянул на нее. Эдик покосился, с чего это непонятно, кто подсаживает мужика к его жене, но вслух ничего не сказал. Спиридонов кивнул, поднялся, поставил стул, затем перенес рюмку и тарелку, сел, графину наставил на своем столе. В тесноте, да не в обиде? спросил он с улыбкой пристально при этом глядя на Кирилла. А вдруг это не последнее убийство? Алевтина Ивановна сомкнула на груди ладони, как будто в молитвенном жесте. То ли просила не избавить их от повторений сегодняшнего кошмара, то ли умоляла послать новый, чтобы стало еще веселей. Ну вот, приехала отдохнуть. В шутливом тоне посетовал Спиридонов. — А почему в такую погоду? Почему без спутницы? Или вы охотник? — спросил Кирилл. — И даже не рыболов а спутница должна подъехать, жду. Камин затопил. Такая красота. Даже хорошо, что дождь за окном. Мы же из Питера. Дожди наше все. Вы с подругой? Какой ты любопытный. Кстати, Андрей. Спиридонов представился и поставил свою ладонь на ребро на краешке стола, давая понять, что готов протянуть Кириллу руку для знакомства. Но не протянет, потому что невежливо это тянуть руку через стол, а подниматься лень. Да и Кирилл рангом для него не вышел. Кирилл также назвал свое имя, при этом глянул на свою ладонь. Интересно, вырастут ли на ней волосы, если он вдруг пожмел Спиридонову руку? «А ты, значит, из Питера подъехал, Андрей?» — спросил Эдик, слегка озадаченный тем, что Спиридонов не стал с ним знакомиться. «Я же сказал, оскорбленно...» Но на первый раз как бы прощай, сказал мужчина. И все помнишь? Что я могу не помнить? Но я подумал, что в тебя душа Димы могла вселиться. И к нам потянулся сюда, в этот богом забытый угол. Душа Димы? Этот, который погиб? в Такую рань погиб. И ты в ту же рань приперся. Во-первых, приехал, а во-вторых, мне нравится твоя версия, парень. Но никакого Димы я в себе не чувствую. «А что чувствуешь?» «Эдик шутит», — поспешила вмешаться Инга. «Я тоже вижу, что шутит», — присоединилась к ней Анжела. «Все шутят, и мне нравится. Русалы, водяные, переселение душ, не нравится, что убивают». «Мы видели вчера этого Диму», — глянув на Эдик, сказала Инга. «Мне кажется, они дулись друг на друга». «Сначала дулись». А потом нормально пошло, щелкнул себя по горлу парень. А они потом снова не могли поссориться? Спросила Анжела. Могли, кивнул Эдик. Может, они всю ночь бухали? Я, например, в такой дубак только по пьяни могу купаться пойти. А может? Крытов, Диму, на мороз в одних трусах выгнал? неуверенно предположил Кирилл. Может, не видел он никого в плаще сегодня? Может, все-таки померещилось? А потом и сам к нему вышел и ножом в печень поддакнул Эдик. «Да нет, скорее в селезенку», – качнул головой Кирилл. «Да какая разница, главное, что насмерть», – поддержал разговор с Спиридонов. «А тебе весело, да?» – взвился Эдик. «А давайте без конфликтов», – натянуто улыбнулся мужчина. «А то потом, если вдруг снова кого-то убьют, скажут, что мы ссорились». Эдик долго смотрел на него, как бык на красную тряпку, и вдруг улыбнулся. «За это и выпьем!» Спиридонов улыбнулся ему, представился и даже пожал руку в знак примирения. Хотя до откровенной ссоры дела так и не дошло, но выпили крепко. Кирилл не заметил, как набрался, в туалет поднялся сходить, шатнула его. Анжела даже за руку его взяла, чтобы не упал. Кинга повела рукой, как будто тоже хотела подставить ему плечо. Во всяком случае, так показалось Кириллу. Кошкины уже ушли, место освободилось, а Спиридонов так и сидела, чуть ли не вплотную к Инге, хотя бы сдвинулся немного для приличия. Эдик этого не замечала, и Кирилл обратил внимание, но промолчал. С чего это ему лезть в чужие дела? Хотя, честно говоря, Спиридонов ему не нравился. Темная лошадка какая-то. Кирилл вернулся из туалета, услышал шум на парковке, подошел к окну. Полицейская машина остановилась, из нее вышел Крытов, нервный в новом охотничьем костюме. Ух ты! И еще не обрели, а уже отпустили. Крытов прямым ходом зашел в ресторан и к барной стойке. Водки? потребовал он. Быстро? Игорь Михайлович. «Давай к нам!» – позвал его Кирилл. Крытов смерил его презрительным взглядом, а на Эдика еще и злобой пыхнул. «Слышь, мужик, ты чего?» – узывился тот. Поднялся, рванул к барной стойке, но Инга успела схватить его за руку. Эдик тоже набрался, в воздухе запахло пьяной дракой. Крытов это понял. От волнения кадык у него вздулся. «Зачем ты сказал, что у меня руки в крови были?» «Ты же видел, как и когда я испачкался!» «И видел, и говорил, что было, то и сказал...» «Так, постой!» — Эдик ткнул пальцем в потолок. «Тебя что, уже выпустили?» «А где нож? И крови слишком мало!» «Они разбирались, много или мало!» — фыркнул Эдик. «Да уж, стали бы!» «Просто они на того нарвались!» Крытов гордо расправил плечи позвонил кому надо быстро мозги на место встали а домой чего не едешь спросил кирилл здесь сказали быть ну так будь кирилл тихонько засмеялся только сейчас он вдруг понял что бояться ему нечего клементьев конечно же навел о нем справки позвонил кому надо но мер к задержанию не принял машина доставившая крытого к месту уже в пути нет никому дела до полотного Кирилла Васильевича. Можно расплачиваться с карточкой? А денег у него пока еще много? Пока. Кирилл заказал водки на всех, салатов, шашлыка, бухнулся на стол. И понял, что ему нужно уходить, иначе скоро свалится под стол. Или мордой в салат. Или уходить, или рюмку переворачивать вверх дном, чтобы не подливали. Нельзя ему больше. А как думаешь? Кто друга твоего мог убить? спросил Эдик, обращаясь к охотнику. Но Инга почему-то глянула не на него, а на Спиридонова, и вовсе не для того глянула, чтобы он отодвинулся от нее. Может, ты убил? напыжился Крытов. И чтобы Эдику не было так обидно, кивком указал на Кирилла. Или ты? Мне это зачем? От возмущения Кирилл слегка протрезвел. А мне? взъерошился Эдик. Злой ты! «А ты добрый?» «Не ты, а вы!» «А, два!» «А вот и не подеретесь!» усмехнулся Спиридонов. «Слушай, ты вообще кто такой?» Эдик резко поднялся, грубо взял Ингу за руку, пересадил ее на свое место, а сам занял освободившийся стул, сев лицом к Спиридонову. И лицо красное от пьяной злобы, и взгляд налился кровью. «Не будем ссориться, парень!» Спиридонов смотрел на Эдик, как дрессировщик на разыгравшегося тигра. В одной руке кусочек сахара, а в другой — хлыст. И взгляд такой же сильный, хотя и благодушно спокойный. «Почему это не будем?» — Эдик снова поднялся со своего места. «А потому, что завтра тебя могут убить, и я окажусь крайним». Спиридонов также поднялся. «Кто может меня убить?» — озадаченно спросил Эдик. «А кто из озера выходит и обратно заходит?» «Эй, брехня это все!» «И то, что друга его убили, тоже брехня?» Кивком указав на Крытого, спросил Спиридонов. «Человек в плаще с ружьем», — сказал Кирилл. «Я его вчера видел возле второго дома, Диму выслеживал, а потом исчез, как будто и не было. И у моста мы его видели», — вспомнила Анжела. «С ружьем?» — ухмыльнул Седик. С ружьем? А почему Диму ножом зарезали? Может, потому что ружье, подводное, сострил с передонов. Как он выглядел, этот с ружьем? спросил Крытов. Ну как выглядел? пожал плечами Кирилл. Среднего роста, худощавый, лица не видел, край капюшона слишком низко нависал. А взгляд запомнил. Лица не видел, а взгляд запомнил? усмехнулся Крытов. Все смотрели на Кирилла, и только Инга и Спиридонов переглянулись между собой, через голову Эдика. «Говорю же, капюшон! Только глаза светятся, а взгляд злой. Спокойный такой, но злой. Как будто убивать? Для этого человека обычное дело!» А мокрый был, сдерживая иронию, вроде как всерьез спросил Спиридонов, а сам так и норовил глянуть на Ингу и рассмеяться вместе с ней если она поддержит». Она могла поддержать. Между ними уже протянулась невидимая ниточка взаимного притяжения. «У моста мокрый был», — кивнул Анжела. «После дождя». «Может, из озера вышел?» Спиридонов снова глянул на Ингу, и она наконец-то улыбнулась, реагируя на его иронию. «Вообще-то у нас человек погиб. Кирилл с угрозой глянул на него. А Инга...» всего лишь скользнула по нему, если неравнодушным, то лишенным чувственности взглядом. «А кому-то смешно», — подхватил Эдик. «Дима погиб», — крытым с осуждением смотрел на Спиридонова. И тот вздохнул, давай понять, что все понял и впредь будет вести себя более достойно. А в зал ресторана входил человек в свитере с финским орнаментом, среднего роста, худощавый и взгляд спокойный не злой, но Кирилл все равно узнал его.